Про Беренику я горичному рассказал Планета мерзкая, горячая. Настоящие лавовые озера попадаются. Очень высокий естественный радиационный фон. Но это все можно пережить, благо для того бронескафандры и придуманы. Хуже всего было то, что мы за своей спиной настоящей силы не чувствовали. Агентство, похоже, само не ожидало, что удастся на береньке что-то найти. Поэтому Левиафан на орбите планеты болтался один без захранения. И мы тоже оказались на береньке совсем одни, ни других взводов ос нас, ни танков, ни вертолетов. И вот завис наш керосир над базальтовой пустошью. Выпрыгиваем. Где эта подозрительная пещера? А до нее еще топать и топать. Это значит, пилоты Киросира получили приказ от пещеры подальше держаться, как бы чего не вышло. Но ничего, дошли. К счастью, уже были предупреждены, что вход в пещеру прикрыт автономными пушками неизвестной конструкции, поэтому обошлось без жертв. Пока мы эти пушки вычислили, пока расстреляли, уже устали. А надо же еще по самой пещере лазить. Зато в пещере... В пещере обнаружилось свежее захоронение разумного инопланетного существа, а именно летательный аппарат длиной 17 метров одна штука Инопланетное существо мертвое — одна штука. Личные вещи существа много, — много-много штук. Это был пилот-воин Ягну. Их позднее назвали паладинами. Истребители, на которых они летают, тоже назвали паладинами, как видно, из экономии. Пещера на самом деле была огромной, но паршивое фрагментарное освещение скрадывало масштаб и истребитель паладин показался довольно маленьким зато покойничек нас так впечатлил что пока я скомандовал прекратить огонь саркофаг успел принять пуль двести дело вот в чем саркофаг ягнул громадный прозрачный кристалл захороненный пилот висел в нем как муха в янтаре. При этом надо понимать, что такое ягну-паладин. Это помесь каракатицы, десятиметровой креветки и ночного кошмара с могучими ходильно-церебральными конечностями и множеством разнообразных ротовых и сенсорных щупов, которые задорно топорщатся четырехметровыми полированными пиками Цвета натурального титанира. Ходильно-церебральные конечности, назовем их щупальцами, хотя и не очень-то похожи, собраны у ягну в два пучка по четыре штуки. При этом ягну-паладину все равно, какие щупальца использовать для ходьбы, а какие в качестве рук. Так вот, наш паладин был зафиксирован в броске на врага. Он будто оторвался от тверди и летел на зрителя. Четыре его конечности были раскинуты в стороны, готовясь обхватить и задушить вас, а еще четыре выброшены вверх исполинскими знаками вопроса. И вопросы эти не предвещали противнику ничего хорошего. «Стоит ли удивляться?» что когда чудовище попало в поле зрения рядового Александренкова, он открыл ураганный огонь, который, само собой, поддержали еще несколько циклопов. Ну, а потом что? Посмеялись, начали ковыряться. Не нравилось мне, что занимаемся мы разграблением чужой могилы, но приказ есть приказ. Прикинули, можно ли саркофаг вытащить, и на левиафан упереть. Получалось, что целиком никак. Начали резать. Пока одни резали, другие успели найти штук тридцать предметов искусственного происхождения. В памятке пишут «Вы нашли дневник пилота?» спросил Горичный. «Да, уютный такой дневничок». Собственно, по моему мнению, это был единственный ценный для нас предмет. Все остальное можно было не трогать. Я вам честно скажу, лейтенант, по сей день рад, что мы тот саркофаг не успели разрезать. Наши пилы прошли хорошо, если сантиметров шестьдесят, это на общих масштабах, едва заметные надрезы. А тут боевая тревога. С левиафана передают, что ягну всполошились... Их истребители замечены в атмосфере Береники. Пришлось нам из пещеры вылететь пулей. В общем, остался саркофаг как есть. Но я недаром Любаву вспомнил. Я кричу своим «Уходите, я здесь останусь! Отвлеку их!» Идиотизм полный. Кого бы я отвлек? Куда? Но очень уж хотелось мне геройской смерти. Понимаю вас. Понимаете? Не знаю, понимал меня горичный на самом деле или нет. В этих вопросах я сам себя не всегда понимаю. Вот скажем, за день до того, как мы Гитту брали, в который раз подошла моя очередь на личный звонок. Я отправился на флотский узел связи с твердым намерением наговорить любави всяких приятностей. С Уралом меня соединили, ура! Говорю, Любавушка, Котик, привет. Это Степа. Очень по тебе скучаю. У меня все хорошо. Каждый день купаюсь, загораю, Как ты там? Прилетай, может, ко мне. Военврачи везде нужны, а здесь лучше, чем на твоем Урале. Природа красивая. Я вот подумал, есть сейчас возможность поговорить с одним генерал-майором ГБ. Очень серьезный человек. Думаю, ему твой перевод в синанч устроить, расплюнуть. Икс-связь, она всегда односторонняя, хотя и случается, что этого практически не чувствуется. Наговариваешь для начала побольше. Все это отправляется через пол галактики твоему собеседнику. Сидишь, ждешь. На том конце линии тебе что-то наговаривают. Оно прилетает. Смотришь картинку, слушаешь слова. Потом отвечаешь, посылаешь, ждешь. Ждешь по-всякому. Иногда долго, а иногда, получается, разрывов почти нет. В тот раз так и было. Казалось, что мы говорим по обычному телефону, что не лежат между нами бездонные пропасти парсеков. На экране появилась Любава, раскрасневшаяся, явно бежала к ближайшему терминалу связи со всех ног. «Лёва, привет! Я тоже соскучилась, умираю. Только не ври мне, как ты там загораешь, не ври! Я сегодня слышала, у вас там настоящая война!» Что она могла слышать, думаю? Что мятежники пытались Таганрог угнать? Тоже мне настоящая война. И какая сволочь ей об этом рассказала? «Я за себя не боюсь, нет, ты не подумай!» Но если я буду там где-то в вашем Синандже сидеть, я же не смогу. Я каждое слово буду через себя пропускать, буду думать, что ты там где-то в эту самую минуту под пулями. Я с ума сойду. Любава, ты меньше слушай всяких дураков. Там у вас штабные впечатлительные товарищи. Они из любой мухи умеют слона сделать. Не надо за меня волноваться. И никакой войны здесь нет. И тут словно какой-то бес меня за язык потянул. Нет бы уже остановиться и на кнопку «послать надавить» я прибавляю. Конечно, там тебе, наверное, веселее на Урале, чем у нас на Синандже было бы. Что ни неделя, балы, вечеринки, Не Небось, закрутило уже с каким-то паркетным генералом. Ну и получил я в ответ. И сволочь я бессердешный, И псих. И диагноз твой бред ревности ⁇ это болезнь, и ее лечить надо, а не здоровых людей изводить. В общем называется, наговорил всяких приятностей. Болван. Да вдобавок еще. Изглазил насчет войны нет. Пятаком у нас называли уютную, ладную площадь чуть в стороне от центра Синанджа. Уж не знаю, почему называли, одни говорили, что площадь круглая, как пятак. Оригинальное мышление, будто только пятак круглый, а полтинник, например, квадратный. Другие утверждали, что над площадью раньше висел на растяжках огромный серебристый диск с фравахаром, эмблемой конкордианских ВКС. И когда первые вертолеты наших оккупационных сил подлетали к Синанджу со стороны космодрома, один пилот сказал другому «Гляди, Федя, какой пятак!»